Глава 18 Эх, дубинушка ухнем. Пронюхали твари, что я на турбазе был. Обложили, устроили засаду. Мой прокол. Впредь умнее буду. Если доведется, конечно. Расслабился, легкомысленно подошел к проблеме. Узнать, где я нахожусь, было не так уж и трудно. Подкатили к какой-нибудь барышне, поболтали о том о сём. Пусть не любая жительница общаги знала, где меня искать — Но кто-то видел, кто-то слышал от того, кто видел. Давид, в конце концов, мог сказать. Он все говорит и всем. Секретов не держит. Да и вообще все парни на виду. Ты раньше времени его не вскрывай. Тихонько бросил Афон первому бандосу. Голод хочет сам ему сердце вырвать. Голод уже не молод, не вырвет. А вот эти псы вполне справятся. И выбывшего керна легко заменят в заплечных делах. Не уехали, значит. Ну да, куда тут ехать, если нужно беглеца ловить? Ловить и колоть, колоть и валить, душегубцы. Доберусь я до вас, до всех доберусь. Что-то в последнее время много бандитов ввилось вокруг меня. Каждый день кто-нибудь доподжидал. Да Вчера те дурачки подкатили, которые вроде как с сапфиром, но пришли мстить за личные обиды. Еще немного и путаться начну. Это были те самые, что возили меня к голоду, в смысле в гараж к храпу. «Давай, вяжи ему грабли!» — сказал первый второму и добавил, глядя на меня. поверни, щухан, Руки назад тяни!» Для убедительности он поиграл финкой, покрутив ее в руке. Пижон. Я с ним еще не дрался. В прошлый раз все прошло спокойно. Меня окружили и засунули в тачку. Но теперь ситуация была в корне иной. Теперь я слишком хорошо понимал, о чем идет речь. Ставка — жизнь. А вот они... понимали ситуацию чуть хуже. Поэтому, не давая закрепиться, собраться с мыслями или вызвать подмогу, я резко, без замаха, без демонстрации подготовки толкнул стоящего передо мной жонглера, просто в грудь, толкнул левой рукой, силой, но без разрушительных последствий, естественно, и одновременно ударил того, кто был чуть правее Афона. Первый не ожидал удара и отлетел назад, выронив из руки нож. Вернее, он его схватил, но неловко. порезался и тут же разжал пальцы. А вот Афон успел среагировать. Я метил ребром ладони в кадык, но он успел выставить блок и уйти в сторону. Бывалый урод. «Борзый кент!» — бросил Афон. Первый же не проронил ни звука. Он чуть присел, согнув ноги в коленях, и расставил руки. Кровь стекала на снег, делая его вид более зловещим, как если бы он был демоном. Второй, тот который Афон, чуть отклонился, готовясь нанести удар — и, размахнувшись, его нанес. Он ударил ногой, но я был готов. Уделить ему столько времени, сколько было нужно, я не мог, потому что первый урод тут же бросился бы на меня, но ногу его отбил и даже чуть провернул его так, что он закрутился по инерции. Пропустить такой момент я, конечно, не мог. Тут же рванул в бок и обрушил локоть ему на затылок. Но и первый Кент тоже не мог этого пропустить. Он, сука, в одно мгновение просчитал, что я буду делать, и бросился на меня. В итоге мы втроем полетели в голый без листвы, но с ягодками и колючками, куст шиповника. Раздался громкий треск. А Афону было не позавидовать. Он летел мордой вперед в самую гущу шипов. Но и у меня позиция была не ахти. В полете я умудрился долбануть того, кто был надо мной, кулаком в висок. Получилось отлично, и когда мы завалились, я саданул еще раз. Но и сам я хорошенько приложился затылком. Лучше всего было то, что падая... Я согнул в колени ногу, подставляя под окровавленного бандоса, и теперь откинул его силой, ее выпрямив. Я поднялся на ноги. Было это не очень элегантно, поскольку упал на спину, а со всех сторон меня тянули и цепляли колючие ветки. Но встал я раньше первого упыря. Встал и с размаха прописал ему носком ботинка в чайник. Послышался хруст, и чувак полетел в кусты. А я вырвал из-под снега здоровенный кусок ветви, похожий на палицу. Она была тяжелая, и я уже было пожалел, что взялся за нее, потому что пропустил, как из куста вылез Афон. Вся рожа у него была покрыта царапинами и мелкими порезами, и, соответственно, каплями и струйками крови. Он зарычал, как раненый оборотень, и пошел на меня. И тут уж мне ничего не оставалось, как воспользоваться палицей. «Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, сама пойдет. Подернем, подернем, да «Ухнем!» Я рванул ее вверх, вздымая над головой, и обрушил на врага. Она, гадина, была тяжелая, и враг успел увернуться. Он отклонил голову и подставил руку. Но вес орудия снес эту защиту, и толстенная дубина угодила ему поключиться, разрывая и разламывая человеческую плоть. Он застонал, повалился в бок и, не долетев до матери сырой земли, Повис на прогнувшихся ветвях кустарника, оставаясь дальше неподвижным и безмолвным. За спиной послышался треск, и я, не оглядываясь, развернулся всем корпусом, прочерчивая дубиной смертельную окружность, как метатель молота. И это я сделал хорошо. Мое богатырское оружие нашло врага. Удар пришелся по голове. Не такой уж и сильный был этот удар, но моему измотанному противнику хватило. Он рухнул, как подкошенный, и уткнулся лицом в снег. Я тоже был измотан. Времени вся эта возня заняла не слишком много, но силы забрала все, что были. А они мне могли еще пригодиться. Если на подступах к турбазе были вот эти двое, то и у корпуса, естественно, меня тоже поджидали неприятности. Снова раздался шум двигателя. На этот раз ехал автобус. Я выглянул из-за кустов и увидел уже его хвост. Автобус был тот самый, что привозил нас в пятницу вечером. Блин... Если бы вышел на дорогу чуть раньше, они бы меня подобрали, и вместе бы мы сейчас мчались по направлению к городу. Правда, в случае возможных разбирательств с властями, все бы подтвердили, что подобрали меня именно здесь, где лежали два неподвижных тела. Какое совпадение! Впрочем, я надеялся, что тела все еще живы, хоть и не особо подвижны. Мне эти парни не нравились, но и лишать их жизни по своему произволению мне не улыбалось». Осмотревшись по сторонам, я решил двигать в обратную сторону. Прошел снова через дыру в заборе и дальше в сторону железнодорожного профилактория. Но теперь я не шел, а бежал. Когда этих вордалаков найдут, за мной сразу снарядят погоню. Тут все ясно. И деться особо некуда. Тропинок до дорожек раз-два дообчелся. А еще и просматривается все очень неплохо. Кустарники и молодая поросль, конечно, дают какую-то защиту. Но влететь очень легко. Не попадаясь никому на глаза, я проскочил мимо профилактория и повернул в сторону деревни. Голосовать на остановке было невозможно, потому что вероятность тормознуть своих преследователей была довольно высокой. Поэтому я решил двигаться в направлении уехавшего грузовика. Вариант был не идеальным, но все лучше, чем стоять на трассе. Дорожка, как и сказал водитель, была разбитой, с большими лужами и ледяными накатанными участками. Воздух пах сладостью и свежестью, но мне было не до романтики. Я шагал по краю дороги, то по льду, то по раскисшей грязи, и постоянно прислушивался, чтобы в случае приближающегося шума мотора успеть сигануть в сторону и залечь за бровкой, в канаве или под кустом. Никто, к счастью, не ехал ни в том, ни в другом направлении, и минут через тридцать я оказался в деревне. Здесь была остановка, и там стояло несколько человек, ожидая автобус в город». Я прошел мимо. Во-первых, меня могли искать и здесь, а во-вторых, видок у меня был тот еще, помятый, поцарапанный, с надорванным рукавом и по колено в грязи. Рукав, похоже, во время падения в шиповник пострадал. На попутку в таком виде рассчитывать было самонадеянно. Я прошел по центральной улице, ведущей от реки, и свернул в небольшой проулок. Снял пальто, встряхнул, убрал веточки и прилипшие листья. Почистил ботинки, обтирая их об мокрый тяжелый снег. Брюки тоже потер снегом, набирая его в ладонь. В общем, насколько мог, привел себя в порядок. Тем не менее, идти на остановку я не рискнул, потому что оттуда, в случае чего, бежать было некуда, а то, что мои преследователи заглянуты в деревню, было вполне возможно. Четкого плана не было, я пошел по боковым улицам в надежде найти кого-нибудь, кто собирается ехать в город и попроситься в попутчики. Что-то же надо было делать. Вот я и пошел. Шел-шел, никого не встретил, но увидел грузовик. Тот самый Зилок, на котором приехал на турбазу. Не знаю, можно ли это было назвать удачей. Он стоял у маленького покошенного магазина и, возможно, вскоре должен был ехать обратно. Я хотел войти, но остановился. Если те две гиены, что напали на меня, все же окочурятся, и это получит огласку, водитель обязательно меня вспомнит. и то, что довез практически до места преступления, и, несомненно, вспомнит, что вез обратно, но уже из деревни, и вид у меня был такой, будто я побывал в переделке. Поэтому, постояв у машины, я повернулся, чтобы идти дальше, но в этот момент водитель вышел из двери и сразу меня узнал. «О — О! — удивился он. — А ты чё здесь? — Увидел машину, думаю, вдруг обратно поедешь. — Поеду, — нахмурился он. Какой ты помятый! С бабой подцапался, махнул я рукой. Сука, хахаля себе завела. Здесь что ли? Я снова махнул рукой. Местный? Кто? Из дачников. Так ты с бабой или с хахарем ейным подцапался? Засмеялся он. Ты когда едешь-то? Да вот, уже еду. Забирайся, подкину. То, что Сапфир наконец появился, я понял сразу, даже не входя в кафе. Мерс стоял на своем месте. Сука, где его носила? Подпортил мне хорошенько игру. «Пришел, пришел!» — ощерился Мотя, которого я уже несколько раз здесь видел. Я молча кивнул и направился в сторону главного столика. «Здорово, Олег Николаевич!» — хмуро кивнул я. «Че такой?» — подмигнул он. «Невеселый!» «Говорят, приходил уже?» «Дело есть». «Ну, падай. Хавать будешь?» «Нет пока. Потолковать надо». «Ну, толкуй», — разрешил Сапфир. «Два вопроса. Сначала неприятный. Чё за херня? Твои быканы второй раз ко мне подвалили. Мне их на тот свет, что ли, отправить надо?» «А, так это ты их отоварил? удивился он. «А они в отказ пошли. Типа на гастролёров налетели и точка. Так это ты их...» «Ты их образум, Олег Николаевич?» Я им отец, что ли, родной, чтобы воспитывать? Если с двух раз не понимают, я ж не виноват». «Ну ты ничего так, Кент, молодой да ранний. Надо будет с тобой помахаться, хохмы ради. Так чисто побалдеть. Заодно посмотреть, что ты там представляешь из себя. Отзови их от греха. По-хорошему прошу». «Ладно, ладно, не кипишуй», — заржал он. «Велю сказать, чтоб к тебе не совались. Так, что ли?» «Так». Ну все, вопрос закрыт. Так ты из-за этого приходил сто раз, из-за другого, из-за голода. Сапфир сразу сделался серьезным. Отче с ним. Я обернулся, покрутил головой и нагнулся к нему через столик. Пошли в тачку поговорим. Давай. Согласился он, и мы вышли из кафе и уселись в машину. Хочу его засадить. <шен> Но, засмеялся он. Я же говорил, что ты мент. Ты в деле? Не, гражданин начальник. Я в ваши игры ментовские не играю. Давай без меня. Тьфу, баран тупой. Серьезно? Злоуставился я на него. Не играешь? Да ты чё? А зачем ты тогда меня послушал и синицу на кукан насадил? Чего? Образно говоря, зачем ты ему по моей наводке дуру свою перламутровую подкинул? Ты ж никуя в ментовские игры не играешь? Ты же белый и пушистый в натуре, или чё? Голод тебя подставить хотел, под ментов, кстати. А ты стрелочника наказал и сидишь довольный. ждешь, когда он тебя уделает всё-таки? А если его не свалить, он уделает. Он крыса заразная и опасная, и, в отличие от тебя, бьет каждый раз, когда имеет возможность. Поэтому он и на коне. А ты? Ты, Олег Николаевич, не потому отказываешься, что тебе впадло в ментовские игры играть, а потому что либо сыкотно, либо тупо лень. Думаешь, ты над схваткой останешься? Тебя либо он нагнет, либо менты. Ты чё разорался-то, фраер? Да то, что я тебе свободу предлагаю, а ты меня типа и не знаешь вообще. Я, блин, твою голову спас, а ты не можешь своим горелым тупым п***дюлей прописать за то, что на меня наезжают. Это похер на самом деле. Я и сам им бошки поотрываю без твоей помощи. Просто, к слову, пришлось. И голода сам посажу. Если бы ты помог, я бы его конкретно упаковал по самые Нидерланды. но и без тебя справлюсь. Похер, Олег Николаевич, но когда он выйдет, тебе первому глотку перегрызет». «Почему?» «Потому что голодный будет. Имя у него такое. Жрать будет хотеть, вот и сожрет. А те, кто типа никуда не лезут и в ментовские игры не играют, первыми на дно идут, с выгрызенными кадыками. Потому что над всем как раз менты и стоят. И кто это в свои годы не прочухал, тот на плаву удержаться не сможет. Ладно, бывай здоров». Я открыл дверь и вышел. Я действительно был зол на этого придурка, но и осознанно еще мути напустил. Многозначительная недосказанность нередко производит впечатление глубокой мудрости. Пусть считает меня мудрецом, козья морда. Весь план мне сломал. Ну, не сломал, естественно, но сделал более слабым. Ладно, сейчас все равно остановит. «Погоди, не кипишуй!» — окликнул меня Сапфир. Я остановился. Предполагал, что остановит, и он остановил. Так что теперь моя переговорная позиция значительно улучшилась. Чё нервный такой? Сядь, так дела не делают. Это у вас ментов, может, всё типа на истерике строится, а у нормальных людей по-другому жизнь устроена. Давай, излагай, что тебе надо. Вещь доки. Я снова сел на сиденье и захлопнул дверь. Чего? Протянул он. «Какие доки! «То, что утянет голода с храпом на дно, типа твоего кольта. Нужны стволы с плохой историей, цацки с кровью, все вот такое самое поганое». «И где я это возьму?» — заржал он. «Зря тебя оставил. Шел бы себе и шел. Ладно, шучу. Но где взять, не знаю. У фармазонов наверняка есть неликвид такой». «Неликвид!» — усмехнулся Сапфир. «У фармазонов. «Да. Если я что-то возьму у скупщиков, а потом оно всплывёт у голода, интересно, догадается ли кто-нибудь, что это я подкинул всю эту шнягу?» «Если бы было все так легко, стал бы я с тобой говорить об этом». Он покачал головой. «Ладно, я поищу что-нибудь. Когда надо. Скорее всего, завтра». «А чё не сегодня? Я тебя три дня не мог найти вообще-то. Один день меня не было». Но могу на один день отодвинуть. Не больше. И мне нужен контакт. Как с тобой связываться?» Податься мне было некуда. Ну, в смысле, нужно было пока затаиться и не отсвечивать. А если бы я пришел в общагу, об этом сразу стало бы известно тем, кому этого не стоило знать вообще. Голоду, например. Меня бы снова попытались взять, и план со звонком Сани Храпова накрылся бы медным тазом. Но поскольку еще далеко не все было готово в рамках этого самого плана... Нужно было ждать. Неплохо было бы поговорить с Настей, но это пока было совершенно нереально. Поэтому, выйдя из встречи, я зашел в телефонную будку и позвонил Ратько. Вечерний звонок его растревожил, и он никак не мог сообразить, что делать. Впрочем, задача была действительно непростой. «Вадим Андреевич, так что?» — сказал я в трубку. «Собственно, пристанище мне нужно всего на пару дней». Я звонил из автомата рядом с кафе, и если бы не выгорело сратько, пришлось бы просить помощи у Сапфира, а это было бы плохо, по разным причинам. «Ладно, сейчас будет временное решение, а завтра подумаем вместе». Наконец выдал он некую мысль. «Давай подъезжай на тот же угол к моему дому, я что-нибудь придумаю». Я подъехал и опять стоял минут десять, прежде чем он вышел, заметив меня из окна своей квартиры. «Пойдем. Это здесь же, где гараж. Вот прямо в этом доме». Мы снова прошли через арку, вошли в подъезд и поднялись на третий этаж. Лифта в подъезде не было, хотя его установка явно предусматривалась проектом, но место для него пустовало. Дверь в квартиру оказалась высокой и двустворчатой, почти как гаражные ворота. «Дом немецкие военнопленные строили», — пояснил Радько. «Здесь вся улица с тех времен. Проходи». Он включил свет в прихожей и прикрыл дверь. Обстановка была старой, годов пятидесятых. Большое зеркало в деревянной раме, длинная тумба, светильник, как в метро. Мы прошли в гостиную. Стены были побелены, дощатый пол, крашенный коричневой краской, поскрипывал. Все выглядело довольно просто, а мебель казалась безвозвратно устаревшей. Но мне здесь понравилось. Понравился массивный книжный шкаф, высоченные потолки, большие двери, толстые стены, большие окна. Все давало ощущение основательности и весомости. На стене вместо ковра висели картины, в основном пейзажи. Завешана была вся стена. И в длинном коридоре стена тоже была отдана живописи. И, судя по подписи, работам одного автора. «Тесть художником был», — пояснил Радько. «Это его квартира». «У меня сын здесь прописан, но он учится сейчас, не живет тут пока. В Москве учится?» «Чуть дальше». Скромно улыбнулся он, и я не стал выпытывать. Мы посмотрели спальню и кухню. «Санузел раздельный», — заметил хозяин, завершая экскурсию. «Вся сантехника новая. Унитаз финский, кстати. А это третья комната, но она закрыта. Там личные вещи складированы». «А вы квартиру сдавать планируете?» «Что ты, что ты!» Замахал он руками и тут же добавил. «Простаивает площадь, но сдавать нельзя, незаконно. Если решитесь, я с удовольствием сниму», — кивнул я. «Со мной проблем не будет». Он ничего не ответил, только неопределенно крякнул. Показал мне, где чай, где спички, где постельное белье и полотенце. «Вадим Андреевич». «Да», — кивнул он. Я очень рад, что у Якова Михайловича есть такой друг, как вы, и я вам благодарен за помощь. Спасибо. Я протянул руку, и он вяло ее пожал. Ну ладно, я пойду, а ты располагайся. Ты на пару дней, да? Да, я на пару дней. Обстоятельства. Ну, хорошо, хорошо. Потом поговорим еще. Счастливо оставаться. Он ушел, а я заглянул в шкаф в спальне и достал постельное белье. Там висели рубашки и костюмы, и явно не тестя. Вероятно, они принадлежали сыну. Там же я нашел и новые не распечатанные пакеты с трусами и носками, с чехословацкими и югославскими. Уже и стран-то таких нет. Ну, то есть в будущем, конечно. Я почистил и постирал одежду, зашил рукав, благо нитки попались на глаза, потом принял душ и заварил индийский чай из пачки со слоном. У директора торга его не могло не быть, а потом завалился спать. Спал я хорошо и крепко. Утром встал поздно, умылся и вышел на улицу. Спросил у прохожего, где находится ближайший гастроном. Дошел до площади Пушкина и затарился. Купил хлеба, пошехонского сыра, пару плавленых сырков, 200 граммов масла и полкило овсяного печенья. Еще две двухсотграммовые граммовые баночки сметаны с крышечками из фольги в желтую полоску и три десятка яиц. Пришлось брать целую упаковку. На глаза попала синяя пачка замороженных пельменей. Взял и ее. Был голодным, вот и греб все, что на глаза попадалось. Все как в детстве, хотя и с местной спецификой. Надо отметить, что снабжение, как тут говорили, в Верхотомске было неплохим. Мне повезло. Сегодня завезли буженину. И я купил с разбегу половину килограмма. В общем, набрал целую кучу еды, которую за два дня было не съесть, и потратил на все про всё около 7 рублей. После этого я вернулся домой и устроил пир горой, залакировав все эклером и найденным в шкафу растворимым кофе из плоской бордово-коричневой баночки с бедрами индианками Эклер обошелся в 22 копейки и назывался «Пирожное заварное». После завтрака я лениво пробежал взглядом по полкам, взял из шкафа Шерлока Холмса и завалился на диван. На работу я не пошел, чтобы дать лишний день Сапфиру и не разговаривать с Аней Храповым сегодня. Он, естественно, уже звонил и будет звонить снова. Но ничего, позвонит и завтра. На него, конечно, давит отец, а на того давит голод, но так уж карта легла. «Завтра буду на рабочем месте, и все получится». Конан Дойл был нужен, чтобы не крутить в голове одни и те же мысли, нервно посматривая на громко тикающие настенные часы. И он свое дело сделал, вместе с часами. Они ввели меня в транс, и я проспал до обеда. День был чистым кайфом, чисто курорт. Никуда не надо было идти, звонить и что-то решать. Ешь да спи. Хорошее всегда заканчивается слишком быстро, поэтому утром во вторник я подъехал к проходной на тачке, Показал пропуск на входе и направился к себе. Но меня окликнули. «Александр Петрович!» Я обернулся на знакомый голос и улыбнулся. Через толпу ко мне пробиралась Настя. «Я уже думала, что-то случилось». Она робко смотрела снизу вверх, будто не зная, чего ждать. Но в голосе звучала радость. «Насть, привет!» Я улыбнулся. «Слушай, неудобно получилось. Дела возникли, неотложные и очень важные». У меня даже возможности предупредить не было. — Это ничего. Тоже улыбнулась она и кивнула. Главное, что все благополучно. По щекам ее разлился румянец. — Да, Насть, умеешь ты удивлять. — Вы меня простите, я... Я же не такая совсем, — засмущалась она. — Да нет, — усмехнулся я. — Такая, именно такая. Теперь-то я знаю, какая. — Ой, ну перестаньте. Замахала она руками, маскируя неловкость. «Это все из-за Кирилловны. Я ей выговор сделаю». «Из-за Кирилловны, ага», — засмеялся я. «Я все ваши вещи собрала». Неловко сменила она тему. «И в вашу комнату в общежитии занесла. Так что не беспокойтесь. Я ведь подумала, вы в командировку опять уехали, но в отделе мне сказали, что вы на больничном еще. Зинаида ваша, Федоровна тоже волновалась. Но это ничего, не беспокойтесь. Главное, все хорошо, благополучно». «Ну ладно, я пошла тогда, если что...» Она кокетливо улыбнулась и пожала плечами. «Так-то я всегда рада, ну...» «Насть!» — улыбнулся я. «Я, если что, тоже всегда рад. Здорово было. Ты огонь просто!» Она расплылась в улыбке и довольно кивнула. «Ну, все тогда. Кирилловна прощена. Можно ей и премию дать». «Жаров!» — рявкнули мне в ухо. «Это что такое? Немедленно ко мне в кабинет!» Прямо за мной стояла ткачиха, она метала громы и молнии, похлеще Зевса. И вам, кивнул я, Зинаид Михайловна, доброе утро, у тебя это утро будет гадким. Быстро в кабинет! Это как понимать? Зло прорычала ткачиха, когда мы вошли в ее палаты каменные. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой. Не кричите, пожалуйста, а то я начну гадить, где попало, смиренно сказал я. «У меня ведь травма головы, и я все еще нахожусь на больничном». Зинаида Михайловна взорвалась. «А че с рожей?» — кричала она. «Кто тебя расцарапал? Больной нашелся! По турбазам тереться он здоровый, а как работать больной — больной!» «Мне доктор рекомендовал больше на свежем воздухе находиться, а в городе смог, копоть, загазованность, сами знаете». «Вот родной правком обо мне и позаботился, а непосредственный начальник, наоборот, хочет лишить здоровья. Нужно обсудить это на ближайшем заседании профсоюзного комитета». «Доктор рекомендовал? На блядке? С двадцатью бабами? Думаешь, я не знаю, как ты там самогон жрал да по баням шастал?» «Это оскорбительно, Зинаида Михайловна. А распространение гнустых слухов вас не красит». «Сопляк! Я тебе велела прийти ко мне в субботу! А ты куда попёрся? Сладкого захотелось? Симулянт! Я тебе такую характеристику дам! Я тебе таких выговоров насую! Ты всю жизнь эту баню поминать будешь!» «Зинаид Михайловна, перестаньте!» Сказал я спокойно. «Я же в суд подам и выиграю. У меня все документы и консилиум врачей, а у вас домыслы, сплетни и явный харасмент. «Кто?» Харасмент, Термин такой юридический. И потом, разве я вам слесарь, чтобы замки менять? Пригласили бы по-человечески, все бы иначе было. Вот вы на меня накричали, и у меня голова разболелась. Чувствую, не выпишут завтра. «Да я тебе эту голову...» Чуть сбавила на обороты. «Вообще откручу и скажу, так и было. Ясно? Все, скройся с глаз. С самого утра день испортил. Иди работай!» Я молча вышел и направился к себе. О. — замотала головой кучерявая соседка. — Вот это было выступление! Задал ты Жару, Жаров! — Это Жарову задали Жара! — захихикал Вотруба. Весь коллектив смотрел на меня с нескрываемым интересом. — Ну, дает студент! Раздался телефонный звонок, и все, как по сигналу, вернулись к своим делам. Вотруба привычно снял трубку. — Отдел снабжения? — Да. — Жаров? — А, понятно. — Да, Жаров здесь. — Передаю. Я взял протянутую трубку. Весь день тебе звонил вчера, сказал коллега. Жаров, представился я, хотя не сомневался, что это Саня Храпов. Привет, это я, Храпов! А! -а, -а протянул я удивленно. Привет! Я уж думал, ты не позвонишь. Я не сомневался, что наш разговор прослушивают, поэтому действовал по обговоренной заранее схеме. Ну почему? Я же обещал. Я вообще-то вчера весь день тебе звонил. — Да как-то ты неуверенно говорил в прошлый раз. Думал просто, чтобы я отстал. Кстати, как самочувствие-то? Я взял аппарат со стола в отрубы и перетащил к себе. Шнур позволял, и так делали многие. — Да нормально, — торопливо ответил он. — Хорошо, ничего страшного. Меня выписали уже два дня как. — А, отлично. Батя больше не зверел? — Нет, — ответил он после паузы. Нормально, только... Слушай, я сейчас не могу долго говорить, но, понимаешь, он следит за мной почти все время, не доверяет, но то, что ты просил, я смогу устроить через доверенного человека. Правда? Красавчик! Ну вот, а говорил, что не сможешь. Нашел человечка? Давай, слушай, не по телефону, при встрече. Ну хорошо, не вопрос, но он там будет или нет? «Будет, будет. Только смотри, я поеду на процедуры и потом смогу отлучиться. Времени немного, понимаешь?» «Да». «Сможешь подъехать?» «Сегодня? Ну да, постараюсь. Во сколько? Это ж мне надо заехать и еще будет забрать». «Да, да. После трех сможешь?» «Смогу», — ответил я, чуть помолчав, типа думал. «Тогда смотри, за облбольницей, чуть подальше по Октябрьскому, находится издательство областное». «Так. Вот сразу за ним, если повернуть налево, если от центра идти и пройти минут десять еще, в частном секторе увидишь шашлычную. Там меня знают. В общем, найдем уголок укромный. Короче, приходи, у меня полчасика будет». «Понял. Значит, в три?» Последовала небольшая пауза, а потом он подтвердил. «Давай в три десять». «Договорились, Сань. Буду. Шашлык-то там съедобный». «Нормальный». «Ну, значит, и пообедаем заодно, да?» «Ага». «Ну все тогда, до встречи. И слушай, твоя доля, я тебе говорил уже, в накладе не будешь». «Ладно, ладно». Сказал он, и голос его прозвучал напряженно, и практически мгновенно раздались гудки. Я нажал на рычаг и покрутил диск, набирая номер. Прижал трубку к уху. «Майор Закирова», — раздался недовольный голос. «Ирина Артуровна, это Жаров». «Слушаю». Я назвал время и место. «Ясно», — сказала она и замолчала. «У вас там все в силе?» «В силе, в силе не дрейф. «Учтите, пожалуйста, такой вариант, что меня могут перевести в другое место». «Зачем?» «Зачем? Ну, чтобы подстраховаться на случай, если я вам сообщу адрес, например. Так что нужно иметь возможность проследить». «Понятно. Еще есть что сказать?» «Это все». «Хорошо». «Увидимся в половине четвертого. Примерно». «В половине четвертого. Хорошо. Это шашлычное». «Да», — недовольно ответила она. «Я поняла». От этого разговора у меня осталось легкое чувство неудовлетворенности, мягко говоря. Но менять план было поздно. Я позвонил по номеру, оставленному сапфиром, и договорился, куда зайду за артефактами. Вроде все складывалось, но было неприятное чувство». Оно сосало под ложечкой, скребло в груди и комариком звенело в ушах. Все это мне не нравилось, но делать-то было нечего. Обратная дорога не просматривалась. Нужно было либо разрубить узел, либо... либо пропасть, сгинуть в пучине истории, так сказать. Уйдя вместе с коллегами на обеденный перерыв, я в отдел не вернулся. Покрутился, поторчал немного на улице, проверяя, нет ли хвоста. По идее, следить за мной не должны были, чтобы не спугнуть. И так все было на мази, как говорится. Я сам в припрыжку и со счастливой улыбкой мчался впасть к волку. Зачем же было все портить? Я побродил немного по городу, стараясь унять тревогу, пообедал в молочной кухне, забрал сумку по указанному адресу и к назначенному времени прибыл к месту встречи. Сердце, конечно, стучало сильнее обычного, но чрезмерного волнения не было». Я прошел довольно далеко от дороги по пустырю, так что место было хорошее, подходящее для темных делишек. Думаю, контингент здесь собирался соответствующий. Шашлычная представляла собой покосившийся павильон с зарешеченными окнами. То есть прыгнуть в окно в случае чего не получилось бы. Вокруг здания был довольно обширный пустырь, поросший по периметру густым кустарником, за которым виднелись крыши частных домиков. Ну, вот так значит. У входа стоял каблучок морковного цвета, а чуть подальше — защитная буханка. Машины горгаза поблизости не было. Может, стояла с задней стороны здания. Я туда не пошел. Я потянул обшарпанную дверь с тугой пружиной, и она громко заскрипела. Внутри оказался стеклянный прилавок, как в гастрономе, но совершенно пустой. Сверху была установлена касса, а рядом с ней стояла баба с растрёпанной ярко-каштановой халой. Лицо было несвежим, и кричащие бирюзовые тени, густо наложенные вокруг глаз, не могли спрятать черный фингал. Халат был тоже черным, а взгляд — безразличным. Она молча смотрела на меня и ничего не говорила. Я остановился посреди зала и осмотрелся. С краю у входа сидели трое чуваков и жевали шашлык. Тот жевался хреново, и было хорошо видно работу желваков на их челюстях. С другой стороны зала сидели еще двое точно таких же парняги и пили бутылочное пиво. «Мне Саня нужен», — кивнул я барменше. Она ничего не ответила и тоже кивнула, показав на дверь в дальнем углу зала. «Он там, что ли?» — уточнил я. «Там!» — сипло ответила она и отвернулась. Я прошел к двери. Пол нещадно заскрипел, и все посетители обернулись в мою сторону. Чувство было такое... Будто я оказался в доме у людоедов, и они примерялись, как лучше меня приготовить — на гриле или в жаровне. Я толкнул дверь и вошел в небольшое помещение. В нем были высокие столики, составленные у стены, а по центру стояло несколько дешевых облезлых стульев с фанерными сидушками и спинками. У стены, ближе ко входу, стоял квадратный столик, как в кафе. На одном из стульев сидел Саня Храпов. Он угрюмо смотрел в пол. Когда я вошел, он поднял голову и кивнул. «Привет!» «Здорово, Саня!» Чуть перебарщивая с бодрой радостью, воскликнул я. «Как делишки? Ты чё, грустный?» Сзади раздались неторопливые шаги, и мне ответил немолодой голос. «А чему радоваться, Жар?» Я резко обернулся и увидел голода. Тут же вбежали посетители заведения, взяли меня под руки, усадили на стул и привязали. «Чему радоваться?» — повторил Голод. «Если людям верить нельзя, как жить в этом мире?» Саня Храпов молча поднялся и вышел. Он шел с понуро опущенными плечами и даже не оглянулся в мою сторону. Он вышел, а вместо него вошел его родитель, похожий на бульдога Храп. Голод кивнул, и один из чуваков взял мою сумку и высыпал на стол. «Это что?» — спросил у меня «Голод». Я не ответил и плотно сжал челюсти. «Хвост! Давай-ка за пацанов наших щелкни его по носу!» Ко мне подошел крепкий коренастый пацанчик и с разворота зарядил по зубам. Из глаз брызнули искры, я упал вместе со стулом и больно ударился ползатылком. Меня подняли и посадили на место. Рот наполнился кровью, но зубы, кажется, все были на месте. Я сплюнул на пол. «Ну что, мальчонка!» «Вляпался ты!» — сочувственно сказал Голод. «Больше тебе уже никто не поможет. Так что придется тебе все рассказать. И про московские башли и про местные шашни. Храп, пацанчик-то непростой, да?» Он подошел к столу и взял в руки брошь. «Видал, цацки-то непростые, а? И ствол тут ментовский. Ментовский ствол!» В комнату вошел Зубатый. «Зуб, гляди, ваше добро!» «Так это ты милиционера грохнул?» Подмигнул мне Зуб. «Да, попал ты парнишка!» «Какой тебе парнишка?» Ощерился храп. «Ты кто такой, фраер?» «Московский ухарь». «Ладно», — нахмурился голод. «Щепа, собери эту мишуру, с ней потом разберемся. И давайте постойте снаружи, ребята, мы тут сами потолкуем». Все, кроме голода, храпа и зубатого, вышли. Ирина Артуровна не появлялась. Не гремели лопасти вертолетов, не спускались по веревкам спецназовцы и не забрасывали помещение дымовыми шашками. «Давай, зуб!» — кивнул атаман. «Покажи, на что способен!» «Храп, ты слыхал, что он мясником на рынке работал?» «Сейчас вырезку для Ксюхи напластает. Шашлычок будет, язык проглотишь!» Он засмеялся, а Зубатый снял куртку и начал закатывать рукава свитера. «Ну что, фраерок, если не хочешь стать шашлыком, давай колись. Рассказывай, где бабки, а то я лично твое сердце сожру. Без соли и перца!» Зубатый наклонился надо мной и силой рванул за ворот пальто. Послышался треск, и полетели пуговицы. «Твою мать! Придется новое покупать!» «Эх, день, день жато, деньги деньги-денежки!» пропел Голод. «Слаще пряничка, милее девушки!» Зуб достал узкий изогнутый нож и вставил мне между шеей и воротом, а потом надавил, рванул и легко прорезал ткань. «Нихера какой острый!» — удивился Храп. «Так что, поговорим?» — спросил Голод. «Ну, Ирина, сука Артуровна, ты где там воландаешься? Я сидел на стуле, связанный с разбитой рожей, в разрезанной до пупа рубахе, а эта манда никуда не торопилась. «Надо сначала что-нибудь отрезать», — усмехнулся мент. «Тогда и разговор лучше пойдет». И я уже не был уверен, придет ли она вообще. Вдруг, показалось или нет, вроде хлопнула дверь машины. «Да, точно. Я услышал звук мотора, и в тот же миг из зала раздался шум». Захлопала дверь, затопали ноги, и язычно заревела женщина. «Айда Ирина! Айда Артуровна!» «Это что там?» — нахмурился голод. «Чё закипишь, храп?» Храп не ответил. Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина. Ее толкнули, и она с разворота залепила обидчику по роже. «Жаров!» — закричала она. «Ты почему не на работе?» Она вдруг осеклась и замолчала. «Да, дела были...» Скоро вернусь, Зинаид Михайловна. Ирины на горизонте не было, и, похоже, выбираться нужно было самостоятельно.